Глава 4. Как наладить связь с собой и с другими. В предыдущей главе мы выяснили, что часто пытаемся улучшить свое состояние, сравнивая себя с другими или в некоторых случаях обесценивая других и их достижения. Такой способ не является надежным и эффективным решением, которое поможет повысить самооценку и принять себя. Научные исследования подтверждают, что повысить самооценку можно с помощью практики самосострадания. Самосострадание — это отношение к себе как к лучшему другу, даже когда ты поступаешь неправильно. Скорее всего, ты уже знаешь, что значит относиться к другим состраданием. Ты делала это, когда твои близкие переживали разочарование или критиковали себя. Но, к сожалению, большинство из нас крайне редко, так же бережно относится к себе. Самосострадание против твоего внутреннего критика. Начать практиковать сострадание к себе может быть непросто. Тебе уже приходилось скрывать то, что тебе в себе не нравилось, или то, что было стыдно показать другим. Вероятно, ты, как и большинство людей, считаешь, что правильнее прислушиваться к внутреннему критику, а не доброму голосу, убеждающему с добротой относиться к себе и к тому, что тебя беспокоит. Внутренний критик — это выражение твоего стресса и тревожности. Самосострадание, напротив, показывает работу окситоцина и других гормонов хорошего настроения, которые вырабатываются, когда о нас заботятся. Бережное отношение к себе позволяет чувствовать себя лучше, когда совершаешь ошибки. Внутренний критик заставляет себя чувствовать только хуже. Как общаться со своим внутренним критиком? Вероятно, у тебя, как и у каждого из нас, есть постоянный спутник, которого можно назвать внутренним критиком. Его редко приглашают составить компанию, однако он появляется сам, чтобы обратить внимание на несовершенство, неверные решения и ошибки. Внутренний критик как будто становится голосом автора, который фиксирует все твои негативные убеждения о себе. Он может звучать, как голос любого из тех людей, которые когда-либо критиковали тебя или делали неприятные комментарии в твой адрес. Внутренний критик старается не упустить ни одного переживания и не дает о них забыть, а также на основе прошлого опыта предсказывает исход всего, что происходит в настоящем или случится в будущем. «Попробуй». Запиши негативные утверждения, которые приходят тебе в голову, когда срабатывает какой-то триггер. Конкретный человек или группа людей, ситуация или события. Возможно, тебе пригодится список людей-триггеров из главы 2. Отпиши в своем дневнике триггерную ситуацию и негативные убеждения о себе. Будь как можно конкретнее. История Алисии. До меня никто в нашей семье не учился в колледже. Я могу пользоваться сетью поддержки для таких же, как и я, студентов колледжей в первом поколении. У меня есть возможность обращаться за советом ко взрослым и студентам старших курсов, которые когда-то были на моем месте, а также обсуждать все, что меня волнует с группой сверстников. Тем не менее, иногда я все равно ощущаю свою изолированность, когда меня не включают в общую беседу или не приглашают куда-то. Например, недавно соседи по общежитию устроили посиделки в общей комнате. Они что-то оживленно обсуждали, но когда в комнату вошла я, то внезапно замолчали. Мне стало неуютно. Я решила уточнить, почему они прекратили беседу при моем появлении. Они ответили, что говорили о традициях, с которыми сталкивались в разных закрытых школах, где учились. Разговор стих, потому что они решили сменить тему так, чтобы я смогла подключиться к обсуждению. Я знаю, что ребята хотели таким образом проявить заботу обо мне, но из-за этого я стала думать о себе хуже. У них всех... Школьные годы прошли иначе, но я все равно могу участвовать в беседе на эту тему. Такая ситуация заставила меня почувствовать себя неловко из-за того, кто я есть. А также я задумалась, о чем еще остальные студенты со мной не разговаривают. Вот какая негативная установка приходит на ум Алисии. Мне кажется, что я недостаточно хороша. Другие студенты более образованные и умные. И я не заслуживаю быть здесь. Вероятно, тебе приходилось слышать критику в свой адрес хотя бы раз в жизни. Все мы с этим сталкивались. Не менее вероятно, что близкие люди относились к тебе не очень бережно. И теперь ты тоже критикуешь себя вместо того, чтобы себе сочувствовать. Можешь считать, что критика является следствием закрытого сердца, а сочувствие — сострадание открытого. Разрешить себе открыть сердце сложно. Возможно, у тебя с детства сформировалась привычка защищаться. Если так, то ты будешь сопротивляться возможности открыться. Открытое сердце — это постоянное состояние. В зависимости от того, что ты переживаешь, твое сердце может быть открыто или закрыто. Когда триггеры не оказывают влияния на твои негативные убеждения, тебе проще практиковаться открывать свое сердце. Скорее всего, ты со временем перестанешь ощущать необходимость защищаться и позволишь себе оказаться более уязвимым человеком, чем ранее. К сожалению, негативные установки и переживания порой заставляют считать, что тебе всегда нужно быть в состоянии боевой готовности. Защитные механизмы помогают почувствовать себя лучше на какое-то время, но не помогают приблизиться к своим ценностям. Самосострадать — значит, по-доброму относиться к себе в тяжелые моменты и осознавать, что ты стараешься справиться с текущей ситуацией. Часто реакция на триггеры настолько автоматическая и неосознанная, что мы даже не понимаем, как страдаем в этот момент. Или же ты можешь осознавать, что переживаешь сложный период, но предпочитать в такие моменты самокритику. Далее ты узнаешь, как с помощью самосострадания можно изменить проблемные ситуации и негативные выводы о себе. Как развивать самосострадание? Давай рассмотрим на примере Алисии, как можно трансформировать свой опыт и свое отношение к нему, если относиться к себе бережно и обращать внимание на те позитивные моменты, которые внутренний критик часто упускает из виду. Одним из способов развивать самосострадание является ценностно ориентированное мышление. Такой подход подразумевает, что столкнувшись со сложной ситуацией или препятствием, ты направляешь все внимание на свои цели и на ресурсы, которые есть в твоем распоряжении. Это не означает, что ты игнорируешь негативные аспекты ситуации, но для того, чтобы найти решение и двигаться вперед, не нужно бросать все силы на исправление того, что уже пошло не так. Вместо этого стоит сосредоточиться на ресурсах внутри себя. Те, кто предпочитает ценностно ориентированное мышление, признают, что у каждой ситуации и у каждого человека есть неотъемлемая ценность. И у тебя тоже. Как объяснила Алисия, иногда ей кажется, что она не ровня своим сверстникам, которые выросли в более благополучных финансовых условиях или получили похожий опыт. Она считает, что не может принимать участие в каких-то обсуждениях, потому что ее опыт отличается от опыта некоторых ее сокурсников. Чтобы проявить больше самосострадания, Алисия стоит подумать о том, как она может сделать беседу особенной, рассказав о своем опыте, а не зацикливаться на непохожести на других. Когда Алисия поймет, что у нее есть возможность поделиться своим опытом, она почувствует себя значимой участницей беседы. Помимо этого, ее опыт не менее важен, чем опыт других людей — а ее друзья смогут узнать больше о ней самой и о том, что она пережила. Алисия думает о себе так. «Я имею значение. Я важна. Мой опыт интересен и важен для меня. Мои ровесники заинтересованы в том, что я могу рассказать». «Попробуй». Прослушав пример, приведенный ранее, вернись к спискам ситуаций и утверждений из предыдущего упражнения. Дополни списки утверждениями, основанными на самосострадании. Если у тебя не получается, подумай, что бы ты сказал в подобной ситуации хорошему другу, как бы помог ему оценить ситуацию с разных сторон и почувствовать себя лучше. как найти связь с другими людьми. Часто мы чувствуем себя одиноко и отчужденно из-за того, что сами о себе думаем. В результате возникает желание скрывать что-то от других, а это, в свою очередь, может привести к ощущению изолированности. Мы постоянно слышим от подростков, которые вынуждены справляться с негативными убеждениями, что-то вроде Мне так одиноко из-за моих мыслей. Я чувствую себя инопланетянином. Мне кажется, никто не понимает, что я чувствую себя одиноким, обособленным, иным, чужаком, подглядывающим извне. Страх, что кто-то увидит нас такими, какие мы есть, иногда приводит к еще более сильному осуждению и самокритике. Это отдаляет нас от людей и ведет к искаженному восприятию их переживаний. Находясь на определенной дистанции с другими, мы делаем выводы только исходя из очень поверхностных суждений. В результате ты можешь прийти к умозаключению, что другие люди и их жизни куда более совершенны, чем ты и твоя жизнь. Это усиливает потребность или желание сохранять дистанцию или отдалиться еще больше, чтобы никто не посчитал тебя неполноценным, ущербным, или недостойным человеком. Далее мы разберем возможные способы почувствовать свою связь с другими людьми. Совместные переживания. Можешь ли вспомнить ситуацию, когда тебе удалось открыто признаться в том, что ты переживаешь определенные сложности, или когда кто-то признался в этом тебе, и это признание вас сблизило, Или вы оба почувствовали связь, которой раньше не было? Напиши об этом в своем дневнике. Опыт Росса «Я встречаюсь со своей девушкой Джоан всего несколько месяцев, но мы знакомы намного дольше, со средней школы. В старших классах мы оказались в одной компании». Мы с друзьями постоянно проводили время вместе в школе и за ее пределами. Мне всегда казалось, что между мной и Джоан что-то есть, но до старших классов я предпочитал скрывать свои чувства. Когда я все-таки признался ей, мы стали проводить больше времени наедине и решили официально объявить себя парой. Я никогда раньше не был так счастлив. Мы по-настоящему заботились друг о друге. Нам никогда не было скучно вместе. А спустя месяц я начал замечать, что у меня нет времени на общение с другими людьми, в том числе с друзьями и семьей, потому что я постоянно с Джоан. Я не знал, как ей это объяснить, потому что мне действительно нравилось быть с ней. Но казалось, что у меня нет времени ни на кого больше. Я не хотел обсуждать ситуацию с нашими друзьями, потому что это поставило бы их в неловкое положение, ведь они наши с Джоан общие друзья. Поэтому я решил рассказать об этом девушке из моей дискуссионной группы, Хлое, с которой у меня были теплые отношения. Она очень милая и симпатичная, мне показалось, что она будет рада меня выслушать и даже поможет. Хлоя с признательностью восприняла мое желание открыться и сказала, что чувствует себя счастливой от того, что я доверяю ей. Она меня очень поддержала и помогла найти способ объяснить, Джоан, все, что меня тревожило, и при этом показать, какую радость приносит мне время, которое мы проводим вместе». Поговорив с Хлоей, я уже не сомневался, что знаю, как преодолеть сложности, и пребывал в восторженном состоянии от того, что нам с Хлоей удалось перейти на более доверительный уровень отношений. Страдают все. Если у тебя были подобные переживания, вероятно, ты испытывал по этому поводу смешанные чувства, ощущение более глубокой связи с другим человеком, и одновременно больше уязвимости. Тебя поняли, но при этом пришлось поделиться информацией, которую можно использовать тебе во вред. Удалось раскрыться и открыть свое сердце, но не получилось избежать немедленного желания или потребности снова закрыться. Тебя переполняла гордость, но и без самокритики не обошлось. Все эти мысли, чувства и переживания совершенно естественны. Делясь своими переживаниями с другими, ты приглашаешь их поделиться своими переживаниями в ответ. Такой обмен помогает понять такой вид сострадания, как человечность. Когда нам плохо, нас переполняют негативные эмоции или мы переживаем из-за каких-то проблем – то сложно увидеть ситуацию со всех сторон, так как мы сосредоточены на себе и своих чувствах. Мы находимся в эпицентре личного урагана и не можем осознать, что с тем же сталкиваются другие. Все люди страдают, у каждого есть недостатки или неудачи. В эпицентре урагана не я, а мы. Это объединяет тебя с каждым человеком на планете. Может показаться, что у других все иначе, но страдание удел любого. Первым делом необходимо осознанно принять свои страдания. Возможно, после прослушивания глав 2 и 3 и выполнения упражнений у тебя лучше получается практиковать осознанность. Тем не менее... Ты можешь сопротивляться необходимости осознанно принять свои страдания, поскольку считаешь это проявлением слабости. Часто людям необходимо понять, что такое сострадание вообще, прежде чем они смогут проникнуться состраданием к себе. Испытывая сострадание, ты признаешь, что другие люди тоже страдают. Ты желаешь им избавиться от этих чувств, и хочешь помочь облегчить мучительное состояние. Сострадание подразумевает также уязвимость и открытость. Позволяя другим видеть, что страдаешь, ты устанавливаешь с ними связь. Принимая свои страдания, ты можешь погрузиться в эмоции, с которыми непросто справиться. Хотя это естественное состояние, скорее всего, ощущения будут крайне дискомфортными, а, возможно, даже невыносимыми. Если станет совсем тяжело, обратись к человеку, который поможет, к одному из родителей, другу, тренеру, учителю или школьному психологу. История Кумейла Родители Кумейла настаивали на том, чтобы он всегда держал себя в руках и скрывал от окружающих свои слабости. Его отец считал, что мальчики не должны показывать, что чем-то расстроены. Кумейл хорошо учился, у него было много друзей, поэтому ему не казалось, что у него есть слабости, которые стоит скрывать от других. Если же Кумейл испытывал сложные эмоции, то просто не обращал на них внимания и делал вид, что ничего не происходит. Со временем он перестал отслеживать появление обиды и злости, полностью их игнорируя. Недавно дядя Кумейла погиб в автомобильной аварии. В течение долгого времени Кумейл не позволял себе испытывать эмоции в полную силу. Когда же он осознал что ощущает невероятную горечь за утраты члена семьи, это чувство оказалось невыносимым и мучительным. Мехер, подруга Кумейла, обратила внимание на его печаль и спросила, все ли с ним в порядке. Он поделился историей о своей утрате и рассказал о том, что чувствует. Мехер ответила на его историю, проявив сочувствие, приняла его страдания, поделилась своим опытом переживания и утраты и рассказала о глубоких эмоциях, которые часто сопровождают этот процесс. Кумейл узнал, что он не одинок, и понял, что такое случается и с другими людьми. Он рассказал о своих чувствах. В ответ Мехер поделилась с ним тем, что переживала сама, продемонстрировав ему, каким бывает сострадание. Если бы Кумейл... Отнесся к себе так же, как к нему отнеслась Мехер, он бы проявил самосострадание. Можешь ли ты представить, что относишься к себе с такой же теплотой, пониманием и заботой, с которыми другие люди относятся к тебе или с которыми тебе хотелось бы относиться к ним? Если это так, то у тебя есть отличный шанс понять, что такое сострадание, и начать практиковать его по отношению к себе. Как справиться с тем, что ты в себе не любишь? Возможно, ты не понимаешь, как практиковать самосострадание и говорить с собой по-доброму. Это особенно верно для тех случаев, когда речь идет о том, то ты предпочитаешь скрывать от других о том, что не признаешь в себе из-за ненависти или об эмоциях, которые сложно принять. Каждый испытывает сложности, когда вынужден признавать то, чего предпочитает избегать. Вот почему упражнение, которое разработала Шарон Солсберг для своей книги «Любящая доброта и искусство быть счастливым» настолько прекрасно. Шаран предлагает заняться медитацией и определить сложные аспекты собственного Я. С помощью этого упражнения ты сможешь создать собственную медитацию, основанную на любящей доброте, подходящую именно тебе и твоим внутренним противоречием. Попробуй. В главе 2. Ты изучил убеждения и триггеры, а также модели поведения, к которым они приводят, и которые негативно сказываются на твоем отношении к себе. В главе 3 ты определился со своими ценностями и осознал дистанцию между собой и этими ценностями. Перечитай свои записи, сделанные во время выполнения этих упражнений. Найди те аспекты собственного «я», которые сложно в себе принять, и составь их список. Как только он будет готов, выбери четыре пункта, запиши их отдельно и пронумеруй. Затем придумай к каждому пункту вдохновляющую фразу, которая начинается со слов «пусть я». Эти фразы должны быть основаны на тех чертах, которые тебе сложно в себе принять. Вот пример медитации, основанной на любящей доброте. Сложные аспекты моего «я». Мой гнев. Мой страх неудачи. Моя неуверенность в себе из-за того, каким человеком я предстаю в глазах других людей. Мой внутренний критик. Вдохновляющие фразы для каждого аспекта моего «я». «Пусть я буду жить с любящей добротой». Пусть я буду свободен от страха. Пусть я буду радоваться своим положительным чертам. Пусть я буду чаще прощать себя и сохранять радостный настрой. Практикуй эту медитацию минимум раз в день. Выбери удобное время дня, в которое такая практика впишется лучше всего. Возможно, тебе понравится медитировать утром, чтобы задавать настроение на весь день или же вечером перед сном, чтобы заканчивать день чем-то приятным. Как показывать свою личность другим? Мы знаем, а исследования это подтверждают, что чем крепче наши связи с другими людьми, тем лучше мы относимся к самим себе. Конечно, делиться информацией о себе можно не со всеми. Часто бывает сложно немедленно разобраться в том, какие люди на самом деле. Поэтому мы рекомендуем открываться окружающим поэтапно. Вот список из восьми этапов раскрытия своей личности перед другими людьми. Первый. Предпочтения и интересы. То, что тебе нравится или не нравится. Например. Ты терпеть не можешь какой-то предмет в школе, скажем, тригонометрию, и любишь определенную музыкальную группу. Тоже можно сказать о стилях в одежде, местах, занятиях, знаменитостях и темах для разговоров. На более доверительном уровне можно включить в этот список то, что тебе нравится и не нравится в себе». Когда делишься своими вкусами и предпочтениями с другими, возникает ощущение близости. Обычно это вдохновляет людей рассказать о себе что-то в ответ. Второй. Факты. Общая информация о тебе. Например, какие предметы ты изучаешь в школе, играешь ли на каком-то музыкальном инструменте, каким видом спорта занимаешься, что делаешь в выходные, на каком автобусе ездишь домой, в каком районе живешь и тому подобное. Делиться такой информацией не слишком рискованно, так как подобные факты не дают особого повода как-то осудить тебя, но зато у людей появляется ощущение, что они лучше тебя знают. Третий. Твоя история. Чтобы не слишком рисковать, Ты можешь делиться забавными или интересными историями из прошлого и тем, что с тобой случалось, если это поможет поддержать разговор или просто развлечь тебя и окружающих. На глубоком уровне общения ты можешь рассказывать другим и более сложные или неприятные истории своей жизни. Возможно, что-то о сложностях или кризисах, с которыми приходилось сталкиваться. Хотя делиться проблемами и кажется довольно безрассудным решением, но так нам легче проникнуться доверием к друг другу. Обычно мы чувствуем себя в большей безопасности и ощущаем большую близость с теми людьми, которые рассказывают о своих сложностях. Четвертый. Мнение. Важно то, что ты думаешь о чем-то и как это оцениваешь. Некоторые твои соображения – могут исходить из глубины твоего «я» и отражать твое видение мира. Близкие доверительные отношения строятся в том числе на том, что каждый из участников отношений знает, как другой смотрит на вещи. Попробуй представить, что ты пытаешься наладить связь с кем-то, кто ничего не говорит о своих мыслях. Такой процесс может оказаться непростым, потому что у тебя не будет никаких сведений о том, что этому человеку важно. Часто это мешает создать действительно глубокую связь. Желание поделиться своим мнением, пусть даже о чем-то не очень серьезном, помогает отношениям стать безопаснее и глубже. Пятый. Ценности. Они схожи с мнениями, но являются более личной информацией о человеке. Это по-настоящему важные для тебя вещи, ориентируясь на которые тебе хотелось бы прожить свою жизнь. Ценности могут включать и то, как ты хочешь поступать и вести себя с людьми, которые имеют для тебя значение, а также то, что ты хочешь от своей жизни и необычайно важные для тебя вещи. Ценности отражают то, чего ты хочешь для всего мира, и то, что, по твоему мнению, люди должны делать для других. Ценности кажутся чем-то очень важным, поэтому о них редко говорят с новым знакомым. Решившись поделиться ими, ты сделаешь важный шаг навстречу более близким отношениям. Келли, когда в моей жизни начинается что-то новое, например, новая работа или учеба в новом месте, мне важно найти людей, с которыми будет приятно проводить время. Хотя такие люди не всегда становятся моими друзьями на всю жизнь. В прошлом году я устроилась на новую работу и подружилась с несколькими коллегами примерно моего возраста. Мы отлично проводили время вместе на работе и вне ее много шутили. Как только мы стали встречаться чаще в свободное время — Я начала осознавать, что наши ценности не слишком совпадают. Коллегам очень нравилось бывать в различных заведениях и на вечеринках. Мне было весело с ними, но вскоре стало казаться, что им больше ничего не интересно. Мне нравится по-разному проводить время с друзьями, а не только тусоваться в клубах. Это не значит, что я больше не смогу проводить время с коллегами, но я осознала ограниченность наших отношений. Шестой этап раскрытия своей личности. То, чего ты хочешь. Есть твои прошлые желания и твои будущие желания. Это может быть что-то простое из детства, скажем, набор лего, который был желанным подарком на твой седьмой день рождения или что-то более серьезное, например, стремление проводить больше времени с братом после того, как он переехал из дома родителей. Что же касается будущего, то ты можешь желать чего-то в связи с карьерой или просто не хотеть посещать занятия по-французскому в следующем году. Рассказывая другим о своих стремлениях, ты делаешь отношения глубже и вдохновляешь друзей делиться своими желаниями в ответ. Действительно важный результат, когда друзья рассказывают о том, чего хотят, возможность почувствовать, что тебе доверяют, и вы хорошо друг друга понимаете. Седьмой. Чувства, которые ты испытал в прошлом. Это то, что можно назвать тканью жизни. Моменты надежды, печаль, страха, любви, гнева или просто какие-то чувства по отношению к себе. Делиться чем-то приятным, менее рискованно, обычно кажется безопасным начинать именно с этого. Но, рассказав о болезненных моментах, можно ощутить облегчение, потому что кто-то, наконец, поймет, через что тебе пришлось пройти. Начинать делиться более мрачными эмоциями стоит с краткого упоминания. Обрати внимание, вызовет ли это упоминание интереса и проявит ли собеседник готовность тебя выслушать. Попробовав воду, ты сможешь решить, стоит ли заходить глубже. Восьмой. Твои переживания здесь и сейчас. То, что ты чувствуешь или чего хочешь в настоящий момент. К низкой группе риска относятся чувства или потребности, связанные с кем-то, кого нет рядом, то есть не с собеседником. Возможно, сложнее всего делиться чувствами и потребностями, связанными с тем человеком, который находится прямо перед тобой. Это страшно. Есть риск получить отказ. Но отношения могут чудесным образом измениться, когда твои чувства и потребности становятся известны другому. Было весело. Мне бы хотелось проводить больше времени именно так. Может стать шагом назад, если отношения не развиваются. Но если твой друг хочет того же, то отношения между вами станут крепче. Не просто делиться и позитивными чувствами, а сильные эмоции, которые ты испытываешь здесь и сейчас, вероятно, станут самой сложной темой для разговора из всех возможных. Если же ты решишь оставить свои чувства при себе, они никуда не денутся, и это создаст стену молчания между тобой и человеком, с которым ты не можешь ими поделиться. Не исключено, что ваша дружба не справится с таким испытанием. Келли, иногда я чувствую себя не настолько умной и старательной, как все остальные, кто учится вместе со мной. Они относятся к учебе очень ответственно. Временами мне даже кажется, что все, кроме меня, заняты и достигают куда большего, чем удается мне. Если я не позволяю себе поделиться этими чувствами, они могут причинять мне много мучений и негативно влиять на мое состояние. Недавно у меня появилась подруга, очень заботливая, всегда доброжелательная. Несмотря на то, что мы не очень давно знаем друг друга, я решила поговорить с ней о том, что чувствую себя хуже других. Я рассказала, что такие чувства повергают меня в уныние и лишают мотивации заниматься учебой. Я знала, что рассказывать такое о себе рискованно. Не осудит ли она меня за это? «А что, если она согласится с тем, что я в самом деле хуже остальных?» Но ничего такого не случилось. Я решила обсудить свои чувства с ней, потому что знала, что она заботливый человек. Я не ошиблась. Подруга внимательно меня выслушала и уверила, что это нормально — чувствовать себя отстающей в то время, как другие как будто движутся вперед. На самом деле все сталкиваются со сложностями, и ни у кого не получается всегда быть на высоте. Многим из нас сложно делиться своими чувствами и мыслями с окружающими. Кто-то растет в семье, где принято стыдить, критиковать или высмеивать детей за то, что они какие-то не такие. В результате эти дети учатся скрывать свою истинную личность. Если ты растешь в похожей семье, тебе, вероятно, не хочется идти на такой большой риск и открываться людям. Не исключено, что в какой-то ситуации ты не сможешь последовательно пройти через все этапы самораскрытия и поделишься тем, что поставит тебя в уязвимое положение. Не волнуйся, если пропустишь что-то, ведь это руководство по самому осторожному способу узнать кого-либо. Процесс знакомства может быть и более быстрым, если ты окажешься в путешествии или на каком-то еще мероприятии, где целью является сплочение участников, которые не очень хорошо знают друг друга. Келли, как-то в выходные... Я отправилась на выездной семинар, организованный моим университетом, потому что девушка со старшего курса рассказала мне, что отлично провела там время и познакомилась с несколькими приятными людьми, которые стали ее друзьями. Я сомневалась, можно ли действительно подружиться с кем-то всего за один или два дня, но решила попробовать, поскольку слышала много хорошего об этом мероприятии. Да и знакомиться всегда интересно. Мы с Сами, моей подругой, решили отправиться вместе, но после приезда нас поселили в разных помещениях и распределили в разные дискуссионные группы. Сначала я занервничала, так как оказалась среди абсолютно незнакомых людей и подумала, что было бы спокойнее, если бы я знала, что мы с Сами будем вместе. Одна из девушек, с которыми меня поселили, Франческа, попала в ту же дискуссионную группу, что и я. В итоге большую часть первого дня мы провели вместе. Мы быстро сблизились, сначала благодаря тому, что обе оказались любительницами чая, Франческа никогда не пробовала мой любимый сорт, а позже и благодаря более личным вещам, так как мы много говорили о наших семьях и о том, как каждый из нас живет. Все в нашей маленькой группе стали ближе друг к другу, потому что мы обсуждали довольно личные темы, в том числе говорили о разных аспектах наших характеров. Теперь, когда я встречаю этих людей в колледже, я всегда им улыбаюсь и здороваюсь с ними. Когда мы встретились сами позже тем вечером, я была рада познакомить ее с моей новой подругой Франческой. Мы хорошо провели время вместе и продолжаем общаться. Подростки сталкиваются со множеством ситуаций, которые дают возможность открыться другим людям. Каждый такой контакт напоминает о том, что мы все переживаем общие сложности, потому что мы все люди. Чем чаще мы практикуем сострадание к себе и к другим, тем легче справляться с проблемами, которые неизбежно возникают в жизни. Подведем Итог. Самосострадание играет важнейшую роль, когда необходимо повысить самооценку. Если в сложный период ты будешь относиться к себе с пониманием и добротой, то сможешь сохранить открытость и благодаря этому не бояться устанавливать контакт с другими людьми. Если ты не относишься бережно к себе, то, вероятно, будешь чувствовать одиночество и изолированность. Потерпев неудачу, а это случается со всеми, отнесись к себе с состраданием. Например, «Я такой же человек, как и все остальные», или «Это естественная часть опыта любого человека», а не с самокритикой. «Я ужасный человек, вечно у меня ничего не получается». Так ты проявишь доброту к себе. И произошедшее не повлияет на твою самооценку.